Раздельное написание предлогов с другими словами. Орфограммами являются не только буквы. Нередко нам приходится выбирать слитное или раздельное написание. Раздельное написание пробел. Это тоже орфограмма. Предлог, слово, приставка, часть слова. В устной речи Многие предлоги и приставки совпадают по звучанию. Например, под окном, подоконник. Предлоги пишутся отдельно от тех слов, перед которыми они стоят. По полю, на лодке, в окно. Предлоги по, на, в пишутся раздельно со словами. Но поехать, написать, влететь. Приставки «по», «на», «в» пишутся слитно. Орфограмма номер семь. Образец рассуждения. На балконе. На. Предлог. Если поставить слово в именительном падеже, то предлога не будет. Балкон. В данном случае можно вставить прилагательное. На просторном балконе. Наколкой. На приставка. Если поставить слово в именительном падеже, то на сохранится. Наколка. Написать на приставка. Так как написать глагол. А перед глаголом предлогов не бывает. Между на и писать нельзя вставить другие слова. Предлоги. Из-за, из-под употребляются с родительным падежом существительных единственного и множественного числа. Из-под стульев, из-под дивана, из-за угла, из-за туч. Предлоги из-под и из-за пишутся через дефис, черточку. Дефис – это тоже орфограмма.